Глава 19. Адриан. Перехватывание управления всеми нитями, идущими, по-моему, во все кладбище Ульганеша, оказалось не таким уж лёгким делом. И это при том, что магическая мощь вернулась ко мне практически в полном объёме. Да, это была частичная перестраховка, ведь мы облетели всю страну и успокоили и недоживых, и недомёртвых, а Анна вылечила тех, кого ещё можно было излечить. Конечно, остались еще больные, множество больных, но Мартош сказал, что Чонгар нашел способ останавливать развитие болезни, и теперь эти люди не обречены на страшную смерть, а смогут дождаться целителя. Проклятие сильно встряхнуло Ульганеш, но по сравнению с тем, что бы его ждало без нас и без Анны, страна отделалась мало и кровью. Надеюсь, это зачтется императором. когда я буду выставлять ему условия нашего дальнейшего мирного сосуществования. Сильно наглец я не собираюсь к тому же явить ему всю свою божественную силу, мне никто не позволит. Напялят для аудиенции латы из Антлигоса. И ведь я позволю, как наивный идиот, веря месаршу его клятве, а ещё потому, что если начну рыпаться, то есть другой наивный идиот, чья жизнь, как выяснилось, важна для меня несмотря ни на что. Ещё есть Бестолыч. Закончив возиться с нитями, я вбежал обратно в замок. Призрак Дворецкий уже сидел на своём месте в первом зале и пыхтел про себя что-то типа: "Опасность близится, скопление чёрных сил вокруг, и даже предок твой уже тебе не друг". "Без тебя, знаю", огрызнулся я. "Лучше скажи, куда Анталь всех повёл". Но призрак не успел ответить, как мне на плечо уселась сова. "Что ж, Ей уже не привыкать быть моей путеводной звездой, к тому же зомби, выполняющий роль местного лакея, где-то таскался. Всё. Нити у меня под контролем, объявил я, вбежав в небольшой кабинет вслед за птицей, внезапно проникшей к нам симпатией и нагло прилетевшей вместе с нами на аэромобиле. Ну и что вы нашли? Здесь написано, что если последовательность действий возмездия будет нарушена, то включится самоликвидация, и этот дрянь рванёт накопленной некрой энергии, так что снесёт к чертям весь остров. Остановить программу самоуничтожения Лича можно с помощью часов и вот этого ключа. Ткнула Анна пальцем в тетрадку. Я уставился на небрежно сделанный ручкой набросок, пытаясь задавить вспыхнувшую ревность. Меня же просто здесь не было. Вот Бестолочи пристроилась возле Марташа, не с лордом Эрвином же рядом ей стоять и Не о том надо сейчас думать. Мы же решили разберёмся после, после всего. Может, возвращение мне титула отца, родного моего отца это просто отвлекающий фактор, а на самом деле меня попытаются убить тихонечко, причём не спрашивая разрешения мисарша, и тогда придётся бежать. А возможно, всё наладится. И выходит, что я поспешила оттолкнуть от себя Анну. Но вероятность того, что мне придётся жить, скрываясь, Или в заперти в этом замке до сих пор довольно велика, а значит, потом решу. И где нам искать этот Танатосов ключ? рыкнул я, вложив в фразу всю свою злость. "Да вот он". Анна подошла ко мне, провела ладонью по груди, словно успокаивая, и достала из нагрудного кармана моей куртки цепочку. "Я его нашла среди останков Флорандо Джалаши и его сыновей. Антал зябко поёжился, несмотря на то, что был призраком. Сначала я решил, что это из-за упоминания про станки, но тут меня самого окатило со спины леденящим холодом. Резко обернувшись, я встретился взглядом с бездонно чёрными провалами в черепе лича. Оттуда на меня смотрел завораживающий мрак, от которого даже мне стало не по себе. Марташ При виде влетевшего в комнату скелета Анна вскрикнула. Адриана, обернувшейся и буквально столкнувшейся с нежитью лицом к лицу, скосил взгляд в нашу сторону. Я запихнул девушку за спину, инстинктивно потянулся за огнистрелом, но тут же вспомнил, что оружие против этой нежити бесполезно. Лорд Эрвин, внимательно отслеживая передвижение лича, почти на ощупь переложил тетрадь со стола в выдвинутый ящик и осторожно задвинул его. Не до конца, правда. Светлым всегда были интересны мои исследования. Вы вечно следили за мной, не веря, что я честен со своим дуалом. Ожидали от меня обмана и предательства, а не дождавшись, предали сами. Но я не буду тебя сейчас убивать, мерзкая светлая букашка. Скелет небрежно отодвинул Адриана в сторону, и оказался в центре кабинета. Подняв вверх руки, он рассмеялся, почти по-человечески. Маячивший передо мной Анталь вздрогнул и прошептал: "Папа. Кто на это су такие забавы? Похоже, в тёмной семейке шизофрения слишком часто граничила с гениальностью, потому что в здравом уме придумать такую изощрённую месть невозможно, собственного сына бы пожалел. Да и исполнится проклятие". Пафосно возопил в потолок лич, разбив иллюзию и вновь превратившись в нежить, возомнившую о себе слишком много. Время настало. И тут у лича в руках сверкнули часы. Мы с Адрианом ринулись к ним одновременно, но тень был ближе и успел первым. Адриан. Едва увидев часы, я понял, время действительно настало. Второй такой возможности может и не быть. Лич начал притягивать к себе все свободные магические силы, витающие в пространстве, и это при том, что из него самого темная мощь просто выплескивалась. Он был переполнен ею. Остатками здравомыслия я понимал, что мне до него, как до гиборейского анклава раком, но выбора-то нет. Я вцепился в часы мертвой хваткой. Сжав их пальцами, глядя при этом в глаза черепа и буквально видя, как он усмехается. Мальчишка, эту страну уже не спасти. Ты переродишься в другом мире и будешь счастлив. А я хочу быть счастлив в этом, упрямо процедил я. И тут в тёмных омутах промелькнуло удивление, недоумение, разочарование и злость. Ты Скелет уставился на меня обвиняющим, злющим взглядом. Как ты посмел влезть и всё испортить? Снисходительное пренебрежение сменило ненависть. Но за ту пару мгновений, пока лич растерянно пытался осознать, почему его нити не сработали, я успел вырвать из его рук часы и швырнуть их почти не глядя за спину. Тварь! Выдохнула мне в лицо нежить. Костлявые пальцы сомкнулись на моём горле, и меня буквально вытолкнули в коридор. Испуганный вскриканный, разочарованный выдох Мартыша. А ведь я буквально уже ощущал лопатками его прикосновение. Ещё бы секунда, и никакой лич не устоял бы перед нами. "На себя посмотри", просепел я, пытаясь освободиться магически и физически. Предусмотрительная нежность прижала меня спиной к стене в коридоре. Но я не собирался легко сдаваться. Анна. Ну конечно, кто бы сомневался, когда у нас что-то получалось легко, без того, чтобы потом вышло боком. Вот какого хрена позвоночного этому запрограммированному болвану при спичило включиться именно сейчас? У меня все внутренние органы в пятки ушли, когда эта абразина нарисовалась посреди кабинета. А уж когда датчик нутового глюка дошло, что ему всю малину обломали, стало по-настоящему страшно. Всё завертелось и закрутилось с такой скоростью, что я даже не успевала пугаться сильнее, чем уже было. Миг, и Адриан уже висит на бешеном скелете, вцепившись в него бульдожьей хваткой, а те самые часы с серебряной рыбкой плывут через кабинет в нашу с Марташем сторону, и именно плывут, как в замедленной съёмке. Когда блондин в прыжке поймал их и сунул мне в руки, время снова сорвалось с тормозов и понеслось, как взбесившаяся кобыла под горку. Останови часы, успел крикнуть мой блондинистый дур, то есть герой, прежде чем кинуться на помощь Дриану. Я и понять не успела, когда и как всю эту компанию вынесло в коридор, откуда теперь неслись вопли, потустороннее завывание лич и грохот и какое-то очень страшное шипение. Стены тряслись, колени у меня тряслись, руки тоже. Я все никак не могла попасть ключом в фигурную прорезь на крышке часов. Я от злости на саму себя только еще сильнее нервничала. Краем глаза я заметила, что мисс Сарш встал в дверях кабинета крестом и принимает на счет какие-то темные сгустки, раз за разом бьющие из коридора. Пару раз в дверном проеме мелькнул разъяренный лич. утративший последние сходство с псевдоразумным существом, он явно рвался обратно, рвался к часам и ключу, ко мне. А я, идиотка, всё никак не могла сладить со своими трясущимися ручонками. Закусив губу до крови, я выдохнула, на секунду зажмурилась, усилием воли прогоняя из сознания ужас за своих любимых, страх потери времени и неудачи, затем так же резко вдохнула и вставила фигурную железку в прорезь. Ох, дура. А дальше? В тетради же было написано, сколько раз и в какую сторону надо повернуть ключ, но я забыла. Забыла, кретинка. Где тетрадь? Два шага до стала показались вечностью, но я вырвала ящик чуть ли не с мясом и лихорадочно перелиснула несколько страниц, старательно не слушая ужаса из коридора, не глядя на смертельно бледного месарша, Словно истончившегося и постаревшего за эти несколько минут, два раза по часовой стрелке до щелчка, четыре раза против, на два деления по часовой и пять полных оборотов в разные стороны. Часы звонко щёлкнули и завибрировали и раскалились в моих руках, так что я закричала и выронила чёртов ключ. Циферблат на глазах почернел и с коротким треском схлопнулся, смеялся сам в себя. превратился в бесформенный кусок металла и исстал горьким дымком. На секунду стало очень тихо. А потом замок содрогнулся от чудовищного рёва. Не помня себя от ужаса, я кинулась мимо бессильно осевшего мисарша в коридор. Адриан! Марташ!